Диеты для снижения веса Заболевания суставов в современном обществе являются одной из самых распространенных проблем. Частыми причинами, способствующими развитию и прогрессированию заболеваний суставов, особенно нижних конечностей, являются малоподвижный образ жизни и механические перегрузки суставов у людей с избыточной массой тела. Ученые установили, что прибавка в весе всего на 1 килограмм увеличивает риск развития остеоартроза на 10%. Своевременно и рационально подобранная диета поможет снизить вес, уменьшить нагрузку на позвоночник, суставы и мышцы, а также значительно улучшить качество жизни и замедлить развитие патологических процессов. Лечение ожирения во многих случаях является частью общей терапии при лечении многих заболеваний опорно-двигательного аппарата. В первую очередь, коксартрозов и гонартрозов, пяточные шпоры, плоскостопие, подагры, остеохондроза позвоночника, межпозвонковых грыж, протрузий дисков и пояснично крестового радикулита, и шаса. Для женщин нормальная калорийность суточного рациона должна составлять 1600-1800 килокалорий. Следовательно, если есть необходимость в том, чтобы сбросить лишний вес, Калорийность должна быть 1500 килокалорий. Что касается мужчин, нормальная калорийность их рациона составляет 2500-3000 килокалорий. Следовательно, для снижения веса калорийность должна быть не больше 2300 килокалорий в сутки. Такое количество калорий при правильно дозированных физических нагрузках позволит организму худеть за счет расщепления жировых отложений, а не за счет потери мышечной массы. Вода. Человеческий организм на две трети состоит из воды. 22% воды содержится в наших костях. Мышцы и мозг содержат 75% воды. желудочный сок на 99%, а кровь человека на 92% состоит из воды. Вода отвечает за обменные процессы, выводит шлаки и продукты распада из организма, растворяет минеральные соли. Многие химические реакции в организме происходят при участии воды. Также вода помогает регулировать массу тела и его температуру. И это далеко не все функции воды. При ее недостатке в организме отмечается повышенная утомляемость, появляются головные боли, головокружение, морщины, кожа приобретает землистый оттенок, волосы становятся безжизненными и тусклыми. При сильном обезвоживании организма снижается обмен веществ, повышается температура тела, нарушаются функции нервной системы, изменяется психическое состояние человека. Исследования иностранных ученых подтвердили, что употребление необходимого для организма количества воды уменьшает боли в спине и суставах, снижает уровень холестерина в крови, помогает нормализовать кровяное давление и способствует снижению веса. Суточная норма потребления воды человеком – 1,5-2 литра. Недостаточное поступление воды в организм замедляет обмен веществ, и как следствие этого в теле человека накапливаются излишки жира, токсины и снижается артериальное давление. Избыток жидкости, так же как и недостаток, приводит к отекам конечностей. Во время физической нагрузки организм теряет большое количество воды, которую необходимо компенсировать. Долгое время бытовало крайне неверное мнение, что во время тренировки потребление жидкости наносит организму вред. На самом деле воду необходимо пить до, во время и после физических упражнений. При обезвоживании организма вода покидает мышечные клетки и тем самым запускает процесс разрушения мышечной ткани. 8 стаканов воды в день ускорят обмен веществ, улучшат пищеварение, выведут токсины из организма, снизят утомляемость и усталость, помогут в снижении веса, снизят риск развития раковых заболеваний, улучшат общее состояние организма, нормализуют психическое состояние. Мышцы содержат 70% воды, 20% белков и 10% различных минеральных и органических веществ. Проблемы с зубами снижают усвоение пищи на 40%. 1 грамм жира содержит 9 килокалорий 1 грамм белков содержит 4 килокории 1 грамм углеводов содержит также 4 килокории снижающая вес диета для женщин общая калорийность дневного рациона не более 1500 килокалорий завтрак 100 грамм овсяных хлопьев 100 миллилитров молока с 1 чайной ложкой меда кофе или чая без сахара или 100 грамм зернистого творога с одной столовой ложкой 10% сметаны и 1 чайной ложкой меда, 200 грамм кефира 1,5% жирности. Или кукурузная каша с молоком и 1 чайная ложка меда Из расчета 100 грамм крупы и 100 мл молока. Кофе или чай без сахара. Или 200 мл апельсинового сока, 100 грамм мюсли. Второй завтрак. 100 мл кефира, полуторапроцентной жирности, 2 тоста с медом, апельсин. Или 150 мл йогурта, полуторапроцентной жирности, яйцо в смятку, груша. Или 200 мл молока, полуторапроцентной жирности, тост, банан. Или 150 г салата из свежей капусты, кукурузы и репчатого лука, 20 г ржаного хлеба. Обед. 150 грамм филе форели, 200 грамм отварной стручковой фасоли, салат из редьки. Или. Две паровые куриные котлеты, 100 грамм смеси овощей, цветная капуста, морковь, зеленый горошек. 150 грамм салата из огурцов, петрушки и укропа. Или. 100 грамм мясных тефтелей, 150 грамм макарон из твердых сортов пшеницы, 100 грамм салата из огурцов и помидоров. Или. 150 грамм говядины, запеченной в фольге или приготовленной на гриле. 100 грамм тушеных овощей. 150 грамм салата из пекинской капусты. Полдник. 100 грамм морской капусты. 100 грамм креветок. Или. 150 миллилитров питьевого йогурта. 100 грамм фруктового салата. Или. 250 миллилитров кефира полуторапроцентной жирности. 50 грамм орехов кешью. Или. 100 грамм салата из моркови с кунжутом, 20 грамм ржаного хлеба, мандарин. Ужин. 150 грамм минтая, 100 грамм тушеных овощей, 100 грамм салата из листового салата и помидоров. Или. 150 грамм индейки, 200 грамм отварной цветной капусты, 100 грамм салата из помидоров и огурцов. Или. 100 грамм отварной куриной грудки. 150 грамм капусты, жареной в сухарях, с двумя чайными ложками 5% сметаны. Или 150 грамм кальмаров, 100 грамм гречи, 100 грамм салата из редиса с зеленым луком и кориандром. Снижающая вес диета для мужчин. Общая калорийность дневного рациона не более 2300 килокалорий. Завтрак. 150 грамм макарон из твердых сортов пшеницы. 50 г голландского сыра, яблоко, кофе или чай без сахара. Или 200 г нежирного творога с одной чайной ложкой меда, 250 мл кефира 1,5% жирности. Или 100 г мюсли, 100 мл молока с одной чайной ложкой меда, кофе или чай без сахара. Или пшенная каша с молоком и одной чайной ложкой меда из расчета 100 г крупы и 100 мл молока. Кофе или чай без сахара. Второй завтрак. 150 г ацидобифелина, тост с плавленным сыром, яблоко. Или 150 г минтая на пару. 100 г салата из редиса с зеленым луком и кориандром, 20 г рожаного хлеба. Или 150 г филе лосося, запеченного или приготовленного на гриле. Яйцо вкрутую, апельсин. Или 100 мл кефира полуторапроцентной жирности, яйцо в смятку, тост и груша. Обед. 200 г тушеного кролика, 100 г гречи, 150 г салата из помидоров и огурцов. Или 200 г курицы, запеченной в собственном соку. 100 г макарон из твердых сортов пшеницы. 100 грамм салата из редьки с огурцами и укропом. Или 200 грамм говядины, запеченной или приготовленной на гриле. 150 грамм картофеля. 150 грамм салата из пекинской капусты. 20 грамм ржаного хлеба. Или 250 грамм кальмаров. 150 грамм тушенной стручковой фасоли. 150 грамм салата из свежей капусты, кукурузы и репчатого лука. Полдник. 200 грамм салата из морской капусты с крабовыми палочками, 150 грамм креветок, чай или кофе без сахара. Или 100 грамм винегрета, 200 грамм обезжиренного творога, или яйцо вкрутую, 150 миллилитров питьевого йогурта, 100 грамм фруктового салата. Или 200 миллилитров кефира полуторапроцентной жирности, 2 банана. Ужин. 200 грамм почек телячьих, 150 грамм отварного картофеля. Или 150 грамм индейки на пару, 200 грамм отварной стручковой фасоли. Или 200 грамм филе трески на пару, 150 грамм салата из редиса с зеленым луком и кориандром. Или 200 грамм отварной куриной грудки, 150 грамм тушеных овощей. Ваша цель – потребление 2 граммов белка на килограмм веса. Весь этот белок нужно равномерно распределить на 5 приемов. Секрет в том, что за раз организм способен усвоить не более 30-40 грамм белка.